«Он... да где же Том? Он только что был, сию минуту». «Ты хочешь сказать, где Гекфин? Вот что ты хочешь сказать. Я столько лет растила этого озорника Тома, мне ли его не узнать? Вот было бы хорошо». «Гекфин, вылезай из-под кровати сию минуту». Я и вылез, только совсем оробел.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 Надо было этого ожидать, раз я отпустила его одного, и присмотреть за ним некому. «Вот теперь и тащись такую даль сама на пароходе за тысячу сто миль, узнавай, что там еще этот дрянной мальчишка натворил на этот раз. Ведь от тебя и никакого ответа добиться не могла». «Да ведь и я от тебя никаких писем не получала», — говорит тетя Салли. «Быть не может. Я тебе два раза писала».